Глава двадцать вторая Остаток дня я не покидала комнаты. Кайл закончил отбор прислуги и уехал куда-то с небольшим отрядом воинов. Он пытался со мной поговорить, но я позорно отмалчивалась. А перед глазами все стояла та девица развратного вида. Ее взгляд полный уверенности в собственной неотразимости. «Я никогда не смогу так посмотреть. Никогда не буду настолько уверена в себе». Кайл так и уехал, ничего от меня не добившись. А мне было стыдно за свою глупость и наивность. Княжеская мертвия влюбилась в собственного супруга и теперь не желает его делить с любовницами. Сжав ладонь в кулак, я силой ударила по оконной раме. Легче не стало. Сложа руки на подоконнике, я опустила на них голову и бесцельно наблюдала, как мужчины на улице разгружают очередной обоз, приехавший примерно полчаса назад. На горизонте показались еще две крытые повозки. Северяне обживались и, похоже, плотно взялись за замок. Это, конечно, было хорошо, но только радости я не испытывала. Во мне словно умерло что-то. Я боялась завтрашнего дня. Вот проснусь, оденусь к завтраку. Спустят меня со второго этажа Виалиш, отвезет в столовую. И вот тут мои ладони предательски задрожали. Хумьяр всегда просил своих любовниц присутствовать за столом. Это было странно и нелепо, когда вчерашняя служанка, разряженная в пух и прах, присаживалась за наш стол. Столько гонора презрения они выказывали мне и маяли. Неважно, какой по очереди была эта девушка, вереницы постельных грелок. Вели себя они всегда одинаково, словно получили главный приз. Будто жены уже они, а не я. А через месяц Хумьяр ссылал любовницу куда подальше, и появлялась новая. За ней еще одна и еще. Нескончаемый поток девок, вываливающих перед князем свою грудь и виляющих задом. Безморальных терзаний, прыгающих в постель после первого же намека. Солнце медленно склонялось к горизонту, а я накрутила себя до головной боли. Мои терзания привели к тому, что открылась рана и проступила кровь. Вместо того, чтобы позвать няню или маялу, переодеться в чистую ночную рубашку и лечь, я обернула спину толстым обрезом старой ткани, которую использовали для перевязки, и сверху скрыла следы своего недуга шалью. Мегрень разыгралась нешуточная. Стены на меня давили так, что хотелось бежать. Отъехав от окна, я выбралась в коридор и направилась в сторону лестницы. При этом я медленно крутила обода. Даже тихий скрип несмазанных колес моего кресла приносил массу боли, поэтому я свела этот шум к минимуму. Я и сама не знала, куда сейчас хочу. Проскользнуть в сад к своим любимым елям, а может на кухню. Посидеть за большим резным столом и просто побыть в компании женщин, которых знаю с самого рождения. Медленно вращая колеса, я проезжала мимо закрытых дверей, ведущих в гостевые спальни, как вдруг... Мой слух уловил разговор. «Я бы, может, и проявила такт и не стала прислушиваться, но прозвучало мое имя. Поэтому, остановив кресло, я замерла, глядя на последнюю комнату на этаже, где, как правило, дневала и ночевала личная прислуга князя и княжны». «Пустая трата ткани», – произнес кто-то невидимый. Голос мне был незнаком, видимо, кто-то из новеньких. «Вот зачем без ногой княжне охрил платье?» «Перед кем ей в нем красоваться?» Что-то заскрипело, словно деревянный табурет по полу протащили. «Ой, Берта!» – раздалось снова, но это произнесла уже другая женщина. «Я подол криво отрезала. Что делать? Коротко же получится!» «И что?» – засмеялась противным грубоватым голосом. «Это самая невидимая Берта! Кто это увидит?» Послышался глухой удар. Что-то тяжелое положили на стол. «Так ноги же не прикроет», – расстроенно причитала девушка. «Да какие там ноги? Что, не слышала? Говорят обрубки у нее там под платьем, потому и пледом все прикрыто. Бедный мужик, ему же с этим пуголом в постель ложится. Представляешь, у этого северянина жена полбабы. Неудивительно, что нас сюда свезли». Снова какой-то шум. «Я поймала себя на том, что не дышу». Судорожно дернувшись, выпустила воздух из грудной клетки. «Полбабы» — эта фраза звенела в моей голове. «Княжеский обрубок». Прикусив до боли губу, я взяла себя в руки. «Я не заплачу. Слова каких-то двух недалеких дур меня не затянут. Я сильнее этого». «Да ты не поняла». Тем временем разговор продолжался. «Я слыхала, прежний князь вещички-то жены своим возлюбленным раздавал, а я подол испортила». До меня с трудом доходил смысл произнесенных фраз. «Хм, хмыкнула вторая. Тогда нужно переделать, а то, может, оно мне или тебе достанется. И в талии пошире сразу делай. На этой убогой доходяге все мешком сидеть будет. Можно вообще сразу на наши фигуры шить». Мы-то с тобой одной комплекции и ближе всего к княжеской спальне. Женщины громко захохотали, а по моей щеке предательски сползла слеза, которую я тут же стерла рукавом. «Княжно, не должны задевать разговоры прислуги. Я выше этого». Выпрямив болевшую спину, я хватилась за обод колес и уже направила было кресло вперед, как вдруг позади открылась еще одна дверь. «Вортеса». «В коридор вышел Ви Алиш. Вы хотите спуститься?» Я молчала. Понимала, что он видит слезы в моих глазах. Мне было так стыдно. Словно меня уличили не просто в слабости, а в некой низости. Тем временем смех в комнате прислуги не умолкал, остановился громче. Подойдя ко мне, мой охранник встал рядом. «Что там еще этой безногой нужно было?» Раздалось громкое из-за двери. «Ночную сорочку!» – долетел до нас ответ. «Беги за мешком, Берта, чтобы ее всю туда засунуть можно было, а то северянина вывернет от омерзения. Полбабы-то в постели оприходовать – не шуточное дело». а лишь замер. Его лицо приобрело просто зверский вид. Силой распахнув за моей спиной дверь, он вошел внутрь. Воцарилась тишина. А потом в коридор выскочили две девки, одну из которых я мгновенно узнала. Та самая с грудью наружу что метало в меня победные взгляды. «Кэрос!» – прокричал Алиш, наблюдая, как служанки, сломя голову, несутся с лестницы вниз. «Запри этих двух куда подальше. У них языки слишком длинные. Укоротим». «Спустите меня!» – негромко попросила я мужчину, когда все утихло. «Вортеса, эти две девицы!» «Не надо об этом!» – оборвала я его. «Я хочу в сад. Спустите мое кресло!» «Конечно. Я прогуляюсь с вами. Не нужно вялишь». Я придала своему голосу уверенности. «Я много лет гуляла там одна. Или вы считаете, я не способна позаботиться о себе?» «Я считаю вас достойной, красивой женщиной, имеющей право на уединение». Ничего более не говоря, мужчина поднял меня на руки и неспешно спустил по лестнице. Следом притащил и кресло. Усадил меня в него и прикрыл ноги невесть, откуда взявшимся пледом. Ничего не сказав ему напоследок, я поехала в сад. Мне нужно было просто немного побыть одной, успокоиться и пережить эти моменты. Полбаба. Это слово носилось в моей голове и не давало покоя. Княжеский обрубок. княжна у мертвей. Сколько раз я слышала эти прозвища, но они не задевали, не причиняли столько боли. А сегодня мне словно в душу плюнули. Полбабы. Вот я кто. Урод, не заслуживающий в глазах окружающих даже приличного платья. В мешок меня и засунуть подальше, чтобы не пугало своим видом мужиков. Выехав в коридор, ведущий к задней двери, я поняла, что дверь заперта на засов, а палки которые я всегда открывала ее... Нет, ее убрали. Это только расстроило меня... И озлобила еще больше. Добравшись до тяжелой дубовой двери, я посмотрела наверх. Стоя, можно было легко дотянуться и открыть. Зажмурив глаза, собрала все свои силы и, опираясь на ручки кресла, поднялась. Мир закружился. В глазах на мгновение померкло, но, протянув руку, я все-таки отворила засов. Маленькая, но все же победа. Сесть обратно аккуратно не удалось. Схватившись за подлокотник, почувствовала, как кресло отъезжает. Потеряв опору, беспомощно качнулась и грохнулась на пол, как мешок с овощами. Тело тузвалось острой болью, а рана на спине противно пульсировала, снова и снова напоминая о себе. Но хуже всего. Мое кресло упало. Ухватившись за спинку и колесо, с трудом поставила его как надо. На полу сиротливо остался лежать отломанный тормозной рычажок нехти какая поломка, но все же. Подняв его, покрутила в руках. Обратно просто так не приладишь. Это окончательно выбило меня из равновесия. Ведь кресло придется ремонтировать, а это день, а то и два в кровати. Не совладав со своими эмоциями, я откинула рычажок. Покатившись, он с глухим ударом врезался в каменную стену и остался лежать в углу. Собрав остатки сил, я забралась в кресло. Сев удобнее обратила внимание на завернувшийся на подлокотнике дурацкий плед, что прикрывало мое тело. Тряпка, скрывающая немощные ноги. Наверное, они укрывают меня ею, чтобы лишний раз не видеть мое уродство. Схватив ненавистный плед, я откинула его в сторону. Как же мне все надоело. Как я устала от такой жизни. Зачем я вообще сопротивлялась тогда туману? Вот для чего боги сохранили мне жизнь – Но даже понимая всю бессмысленность своего существования, я продолжала дышать и цепляться за призрачные надежды на что-то хорошее в завтрашнем дне. Так глупо и наивно. Выехав на тропинку, ведущую в сад, свернула в сторону и отправилась по многолетней привычке в свое укромное место. Небольшой ельник встретил меня безмолвием. Несмотря на ветреную погоду, тут было тихо и уютно. Пристроившись рядом с лавочкой, на которой некогда мы любили сидеть с сестрой, я закрыла глаза и попыталась воскресить те радостные теплые воспоминания. Мы обожали играть в веревочки. Днями напролет прятались от няни и пальцами перетягивали их с одних детских ладоней на другие. Я представляла лицо сестры, какой она была, когда задорно хохотала, когда пела похабные совсем неприличные песенки, подслушанные в конюшне. Это заставило меня улыбнуться. Я вспомнила, как однажды мама поймала нас в комнате для вокала, горланящих во всю мощь детских голосков, возмутительную для ушей юных княжеских наследниц песнь о пастухе Ярима, у которого добро в штанах было с дубинку. Ох, как нам досталось тогда. Мама с няней вымыли нам рты с мылом, а после чего заперли в зале и заставили изучать приличные оды которые должны знать и исполнять все княжеские отпрыски. Это надоело нам через какой-то час. Мы ускользнули через окно и побежали вот сюда. Но нашу пропажу быстро обнаружили, и тогда мы решили спрятаться на другом берегу озера. Тогда туман не подходил так близко к водоему. Я открыла глаза и посмотрела в ту сторону, где некогда был наш шалаш, служившим тайным укрытием. А я и забыла о нем уже. Развернув коляску, поехала в сторону озера. Все просло травой. Колеса буксовали и скользили, но я упорно пробиралась вперед. Раньше было намного проще. Мы были детьми. Юркими, неугомонными девчонками, способными пробраться в любой укромный уголок. Отогнув низко растущую ветку, проехала вперед, пригибаясь ниже. Несколько минут мучений, и вот вся в листве, в мелких веточках, на коляске... Колеса которой оплетены травой, я выехала на заветную полянку. Наш скрис-шалаш стоит окутанный туманом. Он все еще был относительно цел. Трава на нем уже давно сгнила, но каркас из толстых ветвей, связанных прочной веревкой, все еще стоял. Когда-то, выдавая нам отток нитей, конюх сказал, что они такие прочные, что будут служить вечность. Не соврал. Вот оно. Наше тайное укрытие стоит. Крис умерла. Я колека полубаба, а оно на месте. Подъехав ближе, потянулась рукой и провела пальцем по толстой ветви шалаша. Мы рубили их с крис с ворованными и сарая топориками, и все боялись, что нас поймают за этим делом, ведь княжнам и вовсе не пристало заниматься забавами крестьянских детей. Если бы у меня был ребенок. Я сама с ним сюда прибегала и играла в этом шалаше. Учила петь веселые песенки, стрелять из рогатки, а еще много чему, что не пристала знать княжеским детям. Только вот не будет у меня детей. И шалаш этот давно уже никому не нужен. Ухватившись за ветку, я потянула ее на себя. Не далась. Каркас пошатнулся, но остался цел. Словно надсмехаясь надо мной. Ни на что я не способна. Даже собственные воспоминания разрушить не могу. Тяжело выдохнув, я подъехала к высокому обрывистому берегу озера. Там примерно в четырех метрах подо мной виднелась ровная темная водная гладь. В этом месте было очень глубоко. Мы любили с Крис щекотать себе нервы и свешиваться вниз. Как не сорвались только. Повинуясь очнувшейся от осна девочке, что играла здесь когда-то, я подъехала еще ближе к краю и, наклонившись, Глянула вниз. «Берегись». Перед моим лицом мелькнула белая тень. «Крис!» Узнала я и тут же ощутила резкий толчок в спину. Словно порыв ветра. Коляска поехала. Поняв, какую глупость совершила, попыталась остановиться, хватая за обручи колес. Ничего не выходило. В памяти вспыхнул картинка отломанный тормозной рычажок. Попав на кочку, коляска резко дернулась, и я вылетела из нее вниз кувырком. Резкая боль от удара. Поток ледяной воды сомкнулся над моей головой. Грудь сдавила, и я открыла рот, выпуская воздух из легких. Я действовала на инстинктах и вовремя отпрянула в сторону, когда следом прилетела моя коляска. Она медленно опустилась на дно. Мое сознание окутала паника. Я изо всех сил дергала немощными ногами, тянулась руками вверх, Но ничего не получалось. Одежда тянула меня вниз. Зажмурившись, я еще раз попыталась всплыть, но мое сознание меркло. Я тонула.